Через три дня предстояло отправляться далее, и мы жили буквально спустя рукава. Нас всех, у лисов, разделили на три партии, чтоб не встретилось по дороге затруднение в лошадях. Одна партия уже уехала, другая выезжала через день. Оставались мы трое, князь Аболенский, техменёв и я, да с нами четверо людей. У князя кучер Иван Григорьев рассудительный и словоохотливый человек, теперь уже с печатью кругосветного путешествия на челе, да молодой-малый, без всякого значения на лице, охотник вскакнуть на лошадь и промчаться куда-нибудь без цели да за углом, особенно на сеновале покурить трубку. С Тихменевым Витул, матрос с фрегата, и со мной Тимофей, повар. Только по отъезде третьей партии, то есть на четвертый день, Стали мы поговаривать как нам ехать, что взять с собой и прочее. И выехать надо было на шестой день, когда воротятся лошади и отдохнут. Зимой едут отсюда на собаках, в так называемых нартах длинных низеньких санках лежа по одному человеку в каждых. Летом надо ехать верхом верхомёрст 200 багаж тоже едет верхом в ьюками далее по рекам Мае и алдану спускается в лодках вёрст 600, потом 180 вёрст опять верхом по болотам, наконец остальные вёрст 250 до Якутска на телегах. Еще в тропиках, когда мелькало в уме предположение о возможности возвратиться домой через Сибирь, бывшие в Сибири спутники говорили, что в Аяне надо бросить все вещи и взять только самое необходимое. А здесь теперь говорят, что бросать ничего не надобно, что можно увязать на вьючных лошадей все, что не захочешь, даже книги. Сказали еще, что если я не хочу ехать верхом, а я не хочу, то можно ехать в качке, сокращенной качалке, которую повезут две лошади, одна спереди, другая сзади. Это где очень удобно, там можно читать, спать. Чего же лучше? Я обрадовался и... и просил устроить качку. Мы с казаком, который взялся сделать ее, сходили в Паггаус, купили кожи, ситцу, и казак принялся за работу. «Помилуйте!» Начали потом пугать меня за обедом у начальника порта, где собиралось человек пятнадцать за столом. В качках возят старух или дам. Не знаю, какое различие полагал собеседник между дамой и старухой. «А старика можно?» спросил я. Можно, говорят. Ну так я поеду в качке. Сохрани вас, Боже, закричал один бывалый человек. Жизнь проклянете. Я десять раз ездил по этой дороге и знаю этот путь как свои пять пальцев. И полверсты не проедете, бросите. Вообразите. Грязь, брод. Передняя лошадь ушла по поясу в воду, а задняя еще не сошла с пригорка или наоборот. Не то так передняя вскакивает на мост, а задняя задерживается. Вы-то в каком положении в это время? Между тем придется ехать по ущельям, по лесу, по тропинкам, где качка не пройдет. Мученье. Все это неправда, возразила одна дама. Тоже бывалая, потому что там других нет. Я сама ехала в качке и очень хорошо. Лежишь себе или сидишь. Я даже вязала дорогой. А верхом вы измучитесь по болотам. Якутские седла мерзкие. Седло купите здесь, у американской компании, черкесское. Оно и мягкое, и широко. Эй, поезжайте в качке. Нет, верхом. Спасибо, скажете. Не слушайте их. В качке на джук-джур не подниметесь. Что это такое джук-джур? Спросил я, ошеломленный этими предостережениями и поглядывая на всех. «Вы не знаете, что такое джук-джур?» спросили меня вдруг все. «Помилуйте, джук джур «Джук-джур?» начал один ученый педантический. «По-тунгусски значит «большая выпуклость» и нашим, и вашим». «Совсем не то. Это просто две кожаные сумки, которые вешают по бокам лошади для провизии и вообще для всего, что надо иметь под рукой». «А ящики есть?» спросили опять. «Нет, а разве надо? Как же вы повезете вещи? В чемоданах и мешках не довезете, лошадь будет драть их о деревья и вязнуть в болотах и... и так далее. А в каждый ящик положите под два с половиной пуда и навьючьте на лошадь. Чемодан бросьте. «Зачем бросать? Все возьмите», — заметил бывалый. «А зонтик можно взять?» — спросил Тимофей, несмотря на мой свирепый взгляд. И зонтик возьми, был ответ. Сары, сары не забудьте купить. Это еще что? Сары — это якутские сапоги из конской кожи. В них сначала надо положить сено, а потом ногу, чтобы вода не прошла. Иначе по здешним грязям не пройдете и не проедете. Да вот зайдите ко мне, я велю вам принести. И мой любезный хозяин Михаил Сергеевич повел меня к себе и велел позвать Александру. Пришла якутка, молодая и, вероятно, в якутском вкусе красивая, с плоским носом, с узенькими, но карими глазами и ярким румянцем на широких щеках. "Здравствуй". "Тут он сказал что-то по-якутски, что это значит?" спросил я. "Прекрасная женщина. Есть цары? Есть. Принеси". "Слушаю", отвечала она и через 5 минут принесла сапоги на слона. с запахом вспотевшей лошади и сала, которым они и были вымазаны. «Вынеси, вынеси скорее!» – закричал я. «Уже ли их надевают люди?» – спросил я Михаила Сергеевича. «И очень порядочные», – отвечал он. «И вы наденете». Но я подарил их Тимофею, который сильно занят приспособлением к седлу, мешка с чайниками, кастрюлями, вообще необходимыми принадлежностями своего ремесла. и кроме того зонтика, на который более всего обращена его внимательность. Кучер Иван Григорьев во вовсе пытливо вглядывался. «Оно ничего, можно и верхом ехать, надо только, чтобы все заведение было в порядке», говорит он с важностью авторитета. Ванюшка прилаживает себе какую-то щегольскую уздечку, и всякий день все уже и уже стягивается кожаным ремнем. П. А. взявшийся заведовать и на суше нашим хозяйством, то и дело ходит в пагаус и всякий раз воротится то с окороком, то с сыром, поминутно просит денег и рассказывает каждый день раза три, что мы будем есть и даже чего не будем. «Нет уж курочки в глаза не увидите», — говорит он со вздохом. «Котлет и рису, как бывало на фрегате, тоже не будет». «Ах, вот забыл!» Нет ли чего сладкого в здешних погаузах Сбегаю поскорей. Черносливу или изюму. Компот можно есть. Схватит фуражку и побежит опять. Наконец, в одно, в самом деле прекрасное утро, перед домиком, где мы жили, расположился наш караван, состоявший из восьми всадников и семнадцати лошадей, считая и вьючных. «А где же качка?» — спрашиваю я. Один из служащих улыбается, глядя на меня, а казак, который делал мне качку, вместо нее подводит оседланную лошадь. Гляжу, на ней и черкесское седло, и моя подушка. «Качки нет», — сказал мне Б. «Не поспела». Я понял, что меня обманули в мою пользу, за что в дороге потом благодарил не раз. Молча сел на лошадь и молча поехал по крутой тропинке в гору. Все жители Аяна столпились около нас. Все благословляли в путь. Че и ф без сюртуков пешком пошли проводить нас в сверсту. На одном повороте за скалу Че сказал «Поглядите на море, вы больше его не увидите». Я быстро оглянулся с благодарностью, с любовью, почти со слезами. Оно было синее. ярко сверкала на солнце серебристой чешуей еще минута и скала загородила его прощай свободная стихия в последний раз от тана едешь по ложбинам между гор по руслу речек и горных ручьев которые в дожди бурлят так что лошади едва переходят в брод уходя по уши каково седаку немного хуже чем лошади Теперь сухо, и мы едва мочили подошвы. Только приправляясь через Алдаму, должны были поднять ноги к седлу. Ничего нет ужасного в этих диких пейзажах, но печального много. По дороге идет густой лиственный лес, едешь по узенькой, усеянной пнями тропинке. Потом лес раздвигается, и глазам является обширное, забросанное каменьями болото, которое в дожди должно быть непроходимо. Щебень составляет природное дно речек, а крупные каменья набросаны будто в виде украшений с утесов, которые стоят стеной и местами поросли лесом, местами голы и дики. Нигде не признака жилья, ни встречи с кем-нибудь. По этой дороге человек в первый раз, может быть, прошел в 1845 году, и этот человек, если не ошибаюсь, был преосвященный Иннокентий, архиепископ Камчатский и Курильский. Он искал другой дороги к морю, кроме той, признанной неудобную, которая ведет от Якутска к Охотску, и проложил тракт Каяну. По деревьям во множестве скакали зверки, которых здесь называют бурундучками, тоже кажется, что векши, и которыми занималась пристально наша собака Декучер Иван. видели взбегавшего по дереву будто бы соболя а скорее черную белку ах ружье бое ружье закричали мои товарищи дорогу эту можно назвать прекрасную для верховой езды но только не в грязь мы легко сделали тридцать восемь верст и слезали всего два раза один раз у самого аяна завтракали и простились с ч и ф провожавшими нас в другой раз На половине дороги полежали на траве у мостика, а потом уже ехали безостановочно. Но тоска. Якут-проводник, едущий впереди, ни слова не знает по-русски. В пустыне тоже молчит. Под конец и мы замолчали, и часов в семь вечера молча доехали до юрты, где и ночевали. Я думал хуже о юртах, воображая их чем-то вроде звериных нор. А это та же бревенчатая изба, только бревна, составляющие стену, ставятся вертикально, притом она без клопов и тараканов, с двумя каминами, дым идет в крышу, лавки чистые. Мы напились чаю и проспали до утра, как убитые. Еще проехали день и ночевали в юрте у подошвы джук -Джура. Я нанял двух якутов сопровождать меня по горе и помогать подниматься. Что за дорога была вчера? Пустыни, пустыни и пустыни, девственные, если хотите, но скучные и унылые. Мы ехали горными тропинками, мимо оврагов, к счастью, окаймленных лесом, проехали вброд множество речек, горных ручьёв и несколько раз алдаму, потом углублялись в глушь лесов и подолгу ехали узенькими дорожками, пересекаемыми или горизонтально растущими сучьями. или до того грязными ямами, что лошадь и седок останавливаются в недоумении, как переехать или перескочить то или другое место. И это еще, говорят, безделится в сравнении с предстоящими грязями, где лошадь уходит совсем. «А что ж в это время делает седок?» — спросил я. «Падает в грязь», — отвечали мне. Видели мы полюсу опять множество бурундучков. Опять? квази-соболя, ждали увидеть медведя, но не увидали, видели только, как якут на станции, ведя лошадей на кормовище в лес, вооружился против могучего встретиться медведя ружьем, который был в таком виде, в каком только первый раз выдумал его человек. Лошадям здесь овса не положено давать, за неимением его, зато травы из-под ног сколько хочешь. По приезде на станцию их отведут в лес и там оставят до утра. Лес по дороге был лиственничный, потом стала появляться ель, сосна, шиповник. Много росло по пути брусники и рябины. Матрос наш набрал целую кружку первой, а рябину с удовольствием ел кучер Иван, жалея только, что ее не хватило морозцам. Видели мы кочевие олененных тунгусов со стадом оленей. Тишина и молчание сопровождали нас. Только раз засвистала какая-то птичка, как кажется, сама испугалась и замолчала. Или иногда вдруг из болота выскакивал кулик, местами в вышине неслись гуси или утки. Все это пролетные гости здесь. Не слыхать и насекомых. Вчера мы сделали 35 верст и нисколько не устали. Что будет сегодня? Ах, джук-джур, джук-джур. с ума не идет наконец совершилось наше восхождение на якутский или тунгусский монблан Мы выехали часов в семь со станции и ехали незаметно в горы буквально по океану камней редко редко где на полверсты явится земляная тропинка и исчезнет якутские лошади малорослые но сильные, крепкие вступают мерно и уверенно Мне переменили вчерашнюю лошадь, у которой сбились копыты, и дали другую, сильнее, с крупным шагом, остриженную а мужик. джук отстоит в восьми верстах от станции, где мы ночевали. Вскоре по сторонам пошли горы, одна другой круче, серее и недоступнее. Это как будто искусственно насыпанные пирамидальные кучи камней. По виду ни на одну нельзя влезть. Одни сероватые, другие зеленоватые. Все вообще неприветливые, гордо поднимающие плечи в небо, не удостоивающие взглянуть вниз, а только сбрасывающие с себя каменья. Я все глядел по сторонам, стараясь угадать, какая же из гор грозный джук-джур. Вон это, что ли? Да нет, на это я не хочу. У ней крут скат и хоть бы кустик по бокам. Но другой... Крупные очень каменья. Давно я видел одну гору, как стену прямую, с обледеневшей снежной глыбой, будто вставленным в перстне алмазом на самой крутизне. «Но, «Ну, конечно, не это», — сказал я себе. «Где Джукджур?» — спросил я Якута. «Джукджур», — повторил он, указывая на эту самую гору с ледяной лысиной. «Как же на нее взобраться?» — думал я. Между тем я не заметил, что мы уж давно поднимались, что стало холоднее и что нам осталось только подняться на самую выпуклость, которая висела над нашими головами. Я все еще не верил в возможность въехать и войти, а между тем наш караван уже тронулся при криках якутов. Камни заговорили под ногами. Вереницей, зигзагами потянулся караван по тропинке. Две вьючные лошади перевернулись через голову, одна с моими чемоданами. Ее бросили на горе и пошли дальше. Я шел с двумя якутами. Один вел меня на кушаке, другой поддерживал сзади. Я садился раз семь отдыхать, выбирая для дивана каменье помшистие, иногда клал голову на плечо якута. Двое товарищей уже забрались. и с вершины бросали на ледяную лысину каменья. Как я завидовала им! Счастливцы! И собаки завидовала. Она уж раза три вбежала на вершину и возвращалась к нам, а теперь, стоя на самой крутой точке выпуклости, лаял на нас, досадуя на нашу медленность. А мне еще оставалось шагов двести. Каменья катились под ногами, икуты дали нам по палке. Наконец я вошел. Меня подкрепила рюмка портвейна. Как хорошо показалось мне вино, которого я в другое время не пью. У одного якута, который вел меня, пошла из носа кровь. Остальная дорога до станции была отличная. Мы у речки, на мшистой почве, в лесу, напились чаю, потом ехали почти по шоссе, по прекрасной сосновой, березовой и еловой аллее. встретили красивый каскад и груды причудливо разбросанных как будто взрывом зеленоватых камней на джугджуре всего более отличился мой слуга Тимофей только что тронулся на крутизну наш караван и каменья зажурчали под ногами лошадей вдруг Тимофей рванулся вперёд и понесся в гору впереди всех он обогнал вьючных лошадей обогнал проводников даже собаку И все еще с распростертыми руками в каком-то испуге несся неистово в гору. «Тимофей, куда ты? С ума сошел!» — кричал я, изнемогая от усталости. «Ведь гора велика, успеешь устать!» Но он махнул рукой и несся все выше. Лошади выбивались из сил и падали. Собака и та высунула язык. Несся один Тимофей. Наконец он... и наши верховые лошади вбежали на вершину горы и в одно время скрылись из виду. «Зачем это ты?» — спросил я потом. «Однажды...» — начал он и не мог продолжать. Задохся и уже на станции рассказал. «Зачем ты бежал так вверх?» — спросил я. Он, помолчав немного, начал так. «Однажды я ехал из Буюк-Дере в Константинополь, и на минуту слез, а лошадь ушла вперед с дороги. Так я и пришел пешком, верст пятнадцать будет. Ну так что ж, вот я и боялся, заключил Тимофей, что, пожалуй, и эти лошади уйдут, вбежавши на гору, так, чтоб не пришлось тоже идти пешком. Эти лошади уйдут, с горьким смехом воскликнул кучер Иван. а лошади, взойдя, стали как вкопанные и поникли головами. Пустая юрта между Челосином и Маилом. Вы, конечно, не удивляетесь, что я не говорю ни о каких встречах по дороге. Здесь никто не живет, начиная от ледовитого моря до китайских границ, кроме кочевых тунгус, разбросанных кое-где на этих огромных пространствах. даже птицы и те мимолётом здесь. Звери, говорят, много, но мы, кроме бурундучков и белок, других не видали. И слава богу. Встреча с медведем могла бы доставить удовольствие, а может быть, и некоторую выгоду только ему одному. Нас она повергла бы в недоумение, а лошадей в неистовый испуг. Тоска сжимает сердце, когда проезжаешь эти немые пустыни. Спросил бы стоящие по сторонам горы когда они и все окружающее их увидело свет спросил бы что нибудь кого нибудь поговорил бы хоть с нашим проводником якутом сделаешь заученный по якутски вопрос касьби роста ям сколько верст до станции он и скажет да не поймешь или гра гра ответит далеко или чугес, скоро, тотчас, и опять едешь целые часы молча. Выработанному человеку в этих невыработанных пустынях пока делать нечего. Надо быть отчаянным поэтом, чтоб на тысячах вёрст наслаждаться величием пустынного и скукой собственного молчания, или дикарем, чтоб считать эти горы, камни, деревья за мебель и украшение своего жилища. Медведей за товарищей, а дичь за провизию. Вчера мы пробыли 11 часов в седлах, а с остановками 12 с половиной. Дорога от Челосина шла была хороша, нельзя лучше, даже без камней, но в верстах в 14 или 15 вдруг мы въехали в заросшее лесом болото. Лес част, как волосы на голове. болото топки Лошади вязли по брюхо и не знали, что делать, а мы, всадники, еще меньше. Переезжай болото, только и ждешь с беспокойством, который ногой оступится лошадь. Везде мох и болото. Напрасно вы смотрите кругом во все стороны. Нет выхода из бесконечных тундр, непроходимых без проводника. Горе тому, кто бы сам собой попробовал сунуться в сторону. Дороги нет, указать ее некому болото так задержали нас что мы не могли доехать до станции и остановились в пустой брошенной юрте где развели огонь или чай и ночевали холодно было вчера летела изморость дул ветер небо мрачное и темное осень осень наши проводники залезли к нам погреться мы дали им по стакану чаю хотели дать водки но и У нас ее нет. Она разбилась на джук когда перевернулись две лошади, а, может быть, наша свита как-нибудь сама разбила ее. Потом якуты повели лошадей на кормовище за речку, там развели огонь и заварили свои два блюда, вареную в воде муку с маслом и муку, варенную в воде без масла. Кучер Иван... По своей части, приобрел замечательные сведения, что здешние лошади живут будто бы по пятидесяти лет, и сообщил об этом нам. Не знаю, правда ли. Уже вьючат лошадей, пора ехать. Мы еще не сделали вчера сорока верст. Маил в нескольких верстах отсюда. Опять пустая юрта. Что джук-джур, что каменистая дорога, что горные речки. В сравнении с болотами. Подъезжаете вы к грязному пространству. Сверху вода. Проводник останавливается и осматривает, нет ли объезда. Если нет, он нехотя пускает свою лошадь. Она, еще более нехотя, но все-таки с резигнацией, без всякого протеста, осторожно ступает. За ней другие. Вдруг та оступилась передними, другая задними ногами, а та и теми, и другими. Садник в беспокойстве сидит, наготове упасть, если упадет лошадь, но упасть как можно безопаснее. Между тем лошадь чувствует, что она вязнет глубоко. Вот она начинает делать отчаянные усилия и порывисто поднимает кверху то крестец, то спину, то голову. Хорошо в это время, Седоку. Наконец, побившись, она ложится на бок, «Ложитесь поскорее и вы, оно безопаснее». Так я и сделал однажды. Мы дотащились до Маила, где нашли прекрасную новую юрту, о двух комнатах опрятную, с окнами, где слюда вместо стекол, пол усыпан еловыми ветками, лавки чистые, камин хоть сейчас в гостиную только покрасить. Мы ехали от Маила до здешней юрты всего... «Двадцать верст, очень долго. Нас задерживали беспрестанные объезды. Это своего рода пытка, вам неизвестная. В лесу немного посуше, это правда, но зато ноги уходят в мох, вся почва зыблится под вами. Вы едете вблизи деревьев, третесь о них ногами, ветви хлещут в лицо, лошадь ваша топ прыгает в яму и выскакивает стремительно на кочку». кто останавливается в недоумении, перед лежащим на дороге бревном, наконец перескочит и через него, и очутится опять в топкой яме. Правду говорили мне в Аяне. Иногда Якут вдруг остановится, видя, что не туда завел. Впереди все одно, непроходимое и бесконечное топкое болото, дорожки не видать, и мы пробираемся назад. Пытка. Кучер Иван пытается утешать, говорит, что никакая дорога без лужи не бывает, сколько он не езжал. Это правда. В Маиле нам дали других лошадей, всё таких же, дренных на вид, но верных на ногу, осторожных и крепких. Якуты ласковые и внимательны. Они нас буквально на руках снимают с седел и сажают на них, иначе бы не влезть на седло, потом на подушку, да еще в дорожном платье. Погода вчера чудесная, нынче хорошее утро. Развлечений никаких, разве только наблюдаешь, какая новая лошадь попалась. Кусается ли, легается или просто ленится. Они иногда лукавят. В этих уже нет той резигнации, как по ту сторону станового хребта. Если седло ездит и надо подтянуть подпругу, лошадь надует брюхо и подтянуть нельзя. ному достанется горячая лошадь. Вон такая досталась Тимофею. Лошадь начинает горячиться, а кастрюли, привязанные у него к седлу, звенить. Прочие по этому случаю острят, особенно кучер Иван. Этот Иван очень своеобычен и с трудом отступает от своих взглядов и убеждений, но словоохотлив и услужлив. Он, между прочим, с гордостью рассказывал, Как король Сандвичевых островов, глядя на его борду и особенное платье, принял его за важное лицо и пожал ему руку. Однажды, когда к вечеру стало холоднее, князь Оболенский спросил свой тулуп. Да далеко, закладено в чемоданы и зашито, сказал Иван. Неправда, он должен быть в мешке, сказал князь Оболенский. Покажи. Никак нет, в чемодане. утверждал кучер, показывая мешок. «А это что у тебя в мешке?» спросил тот. «Да это кто ее знает? Шкура какая-то». «Посмотрите», сказал нам князь оболенский «Он змеиную шкуру из Бразилии положил поближе, а тулуп запрятал». «Да я думал что шкуру-то можно и выбросить», сказал Иван. «А тулупчик-то жаль». «Вот это же», заметил князь Аболенский. Он вез у меня пару кокосовых орехов до самого Охотского моря. Хорошо, что я увидал вовремя да выбросил, а то бы он и их в чемоданы спрятал. «Зачем это ты, Иван Григорьев, вез орехи?» – спросил я. «Они понравились тебе? Вкусны?» «Нет, какой вкусны?» – отвечал он с величайшим презрением. «Это все пустое. А я вез их по той причине, что в Москве видел...» В лавке заетки орехи, просили по 5 целковых за штуку, так думал сбуду их туда.